Ну и как нашли ее? Твоя мама отлично выглядит. И я рад за нее, что она вырастила такого сына. Ну, товарищ, это уже через край. Целый месяц только и слышишь Захвалили. Бедненький. Во всяком случае, теперь ты можешь с честью носить фамилию своего отца. Отец, ты скажешь? Отец это да, я-то что? Я совершил нормальный поступок. Схватил за руку подонка, поднявшего нож и все. Да. серёжа ты... Ты оказался просто человеком. Да быть человеком, это непросто. Между прочим, моего отца тоже звали, Федор Иванович. Совпадение. Вы его знали? Мама вас не знакомила? Нет. нет. Садитесь за стол, друзья. Угощу вас уткой с яблоками. О, это мое любимое блюдо. Я тоже помню это блюдо. Ты когда-то меня угощала, Надя. Фёдор Иванович, вы не знаете, это хорошее вино. Вино? Откуда оно взялось? По дороге из больницы заскочил в магазин. Не знаю, хорошее или? Любое вино плохое. А, любое? У нас в доме вино не пьют. Почему, Надежда Петровна? Такой у нас уговор с Серёжей. Ну, мама, ну, по случаю моего выздоровления, сухое. У тебя гость. Нет, лена я унесу вино на кухню потом ты его заберешь почему так строго сереж это какая-то давняя история с одним маминым другом что за история он был талантливый инженер потом спился бросил семью мама считала его талантливым а вы знаете о ком идет речь да Знаю. Что с ним потом стало? Покатился вниз. Ничтожество. Что? Такого иначе не назовешь. Из-за водки погубить жизнь. Да. Пожалуй. А вы к нам надолго, Федор Иванович? Нет. Я проездом. У меня что-то часы вроде врут. Сколько сейчас времени? У меня нет часов. Без десяти Ух ты, какие часики. Откуда у тебя такие? По случаю окончания школы. А, мне мать тоже обещала. Трудно ей. Вот пойду работать. А дальше учиться? Поступлю на вечерний. Там. В какой институт? Еще не решил. А к чему склонность? Когда был маленьким, мечтал быть летчиком. Летчиком. как отец, полярным летчиком. А теперь? Глаза разбегаются, все интересно. А я уже выбрала. Медицинский. Тоже интересно. В твои годы, Сережа, когда я начинал жизнь, и мне было все интересно. Вы о чем-то задумались, Федор Иванович? Да. О том инженере, который спился, и ты назвал его ничтожеством. А кем вы работаете? Сейчас подсобным рабочим. Что? Да, мой мальчик. А вот и утка. Лена, достань, пожалуйста, из серванта четыре прибора. Три, Надя. Я пойду. Что? Почему же? Оставайся. Через час поезд. Федор Иванович. Хотелось бы посидеть за этим столом возле такого парня, как ты, Сережа. Ну и оставайтесь. Не могу. Федя. Потом. Когда-нибудь, может быть, еще примете меня в свою компанию. Теперь не могу. Возьми, Серёжа. Что? Это? Часы? От меня по случаю окончания школы. Да ну что вы, Фёдор Иванович? Возьми, возьми. Да ну как это я Я не знаю, мам. Возьми, Сергей. Ну, спасибо. Посмотришь на эти часы? И вспомнишь Фёдор Иванте. И так звали твоего отца.